Глава 20 Очнулась от того, что кто-то, не переставаясь, ребил меня. Широкие ладони гладили кожу лица, волосы, встряхивали, схватив за плечи. В итоге все это безобразие закончилось тем, что в лицо брызнули холодной водой, вырвавшей меня из темноты. — Да! — зарычала я и села, оказавшись в кольце сильных мужских рук. — Проклятие, Василиса! Добрыня прижал меня к себе так, что кости затрещали, и пришлось взмолиться, прося пощады. — Правду, говорят, силы есть, ума не надо, и так он меня поломать может с перепугу. — Убить меня вздумал! Я высвободилась из крепких рук, взглянула в лицо колдуна и осеклась, заметив, каким темным и взволнованным был его взгляд. — Вася, ну! — Он почти зарычал, так и не завершив фразу, затем откинул назад упавшие на лицо длинные волосы и уже спокойнее добавил. «Вот почему я не хотел этого обряда? Тебя затянуло в прошлое!» «Меня?» Я встряхнула волосами, вспоминая то, что предшествовало темноте. Вспомнила сразу и все. Книгу, светившуюся магическим светом, комнату с ведьмой, руку, просунувшуюся через разорванный пузырь и шепот жуткий, леденящий душу. «Вспомнила, и то, что тварь меня увидела, а вот это уже казалось просто немыслимым и невозможным, особенно исходя из утверждений Волкова про прошлое». «Нет, он, конечно, был прав, я и сама понимала, где успела побывать, но как нечисть увидела, меня ума не приложу». Перевела взгляд на постамент с книгой, флеант был на месте, невредимый и больше, слава богу, не светился. А вот круг и все то, что так старательно вырисовывал Волков, был частично уничтожен. Стерт. Погасшие свечи разбросаны в стороны. В помещении царит полумрак, и кроме нас с Добрыней никого нет. «Что произошло?» — спросила, стараясь держаться спокойной. Но пальцы ощутимо подрагивали, как бывает после перенапряжения. «Тебя затянуло в книгу, твою душу!» Волков выругался, и мои бедные уши едва не свернулись в трубочки. Ох, как же он сильно нервничает. Это что, он за меня испугался, так? Я посмотрела в глаза мужчины, он и не думал скрывать волнение. В глубине тёмного взгляда плескался страх из-за меня. Даже любопытно стало. Этот мужчина вообще чего-то боялся прежде. Что-то я за ним ничего подобного не замечала. До этого момента. Я видела его. Прошептала, предугадывая вопрос колдуна. Впрочем, как оказалось, спросить он хотел вовсе не о том, что и где я видела. Подхватив меня на руки, Волков поспешил прочь с чердака. Только дверь хлопнула за спиной, и мы почти сбежали по лестнице, оказавшись внизу. Маруся появилась тут как тут, всплеснула руками, пока Добры не устраивал меня на диване в гостиной, подвинув рыжий комок шерсти. Тут же топтался взволнованный Прохор, ну, который Иванович. «Ой, батюшки!» — запрочитала домовиха. Кинулась, был ко мне, но почти сразу передумала. Развернулась резво и побежала в кухню. Вернулась так же стремительно, как и до этого сменила траекторию бега. Уже с кружкой в руках, которая в миг перекочевала в мои руки. Добрыня устроил меня со всеми удобствами. Под спину подложил подушку, сам уселся рядом у ног, глядя по-прежнему с волнением. «Пей, давай-ка!» — велел Маруся. «Ишь, надумали пугать меня!» ч кричаль то что там случилось и она посмотрела то на меня то на колдуна грохоту было яжно испугалась и Её глаза круглые как тарелки остановились на мне это я шумел быстро ответил волков пришлось василису вытягивать из круга причём быстро ой ей выдала маруся нечто непонятное за это время я успела сперва пригубить а потом залпом осушить отвар до дна и поставить опустевшую тару на стол обтерев ладонью губы и шо тут же оживилась домовиха нет спасибо я покосилась на прохора тот забрал котенка с дивана и теперь держал на руках глядя на нашу троицу я то здесь я сидела а кивельно было что ж там у вас случилось осье так можно инфаркт получить не успокаивалась моя маруся «Инфаркт!» — я рассмеялась чуть нервно. «Ты меня не перестаешь удивлять!» «У домовых инфарктов не бывает!» — отрезал Волков. «Дак я ента так для красного словца!» Тут же нашлась маленькая женщина. «Если я мешаю, могу пойти погулять!» — вмешался в разговор Прохор. «Там и дождь, как погляжу, закончился уже, мне над маркизу территорию показать». вот то и идите себе!» — взмахнула руками Маруся. «А то...» Пришли их, накормили, напоили, а за место благодарности одни проблемы, значится заимели. Я был хотела сказать, чтобы Прош оставался, но передумала, когда домовой, обратившись в кота, поманил за собой котенка, и парочка, задрав хвосты трубой, потрусили в сторону дверей. Маруся, не без вдохновения, пошла следом, чтобы выпустить котиков на прогулку. Хлопнула дверь и вернулась к нам. «Теперь-ча... тихо оно все! Рассказывай!» — проговорила она с заговорщицким видом, забравшись на диван и устраиваясь на самом краешке. Глаза при этом у нее загорелись с искренним интересом. Вот уж любопытная дама! Этого у моей помощницы не отнять! «Что ты там видела?» — Добрыня поддержал Марусю. И я рассказала, быстро, в ярких красках, не забыв даже о том, что чувствовала холод, пока стояла у книги, а Волков читал заклинание Холода за кругом не было, — сообщил мне колдун, едва я закончила свой рассказ. — от же шлиха! — в сердцах стукнуло кулаком по коленке Маруся. — за Зазря шоль мучилась и там. Лиц от нее разглядела и толком ничего не узнала. — Ну почему? Кое-что узнала, — ответила тихо. Добрыня обхватил пальцами подбородок, приняв задумчивый вид. А я, поглядев на него, снова подумала о том, что отсутствие бороды, хоть и выглядит как-то непривычно, но волкова красит. «Плохо», — изрек он спустя минуту молчания. «Почему?» — удивилась я. «Не могу понять, как оно тебя разглядело». Добрыня нахмурился. «Это и меня, знаешь ли, удивляет. А почему ты говоришь «оно»?» — спросила, глядя на колдуна. «Да потому что мы пока не знаем, кто противостоит нам, женщина или мужчина. Все, что ты увидела, это только лопы волосы». «Я сделала все, что смогла», — развела руками, — Тебе вообще не стоило касаться этой твари. Волков присел рядом со мной на корточке, и теперь мы почти сравнялись в росте. Он такой могучий, и я маленькая, особенно в сравнении с колдуном. Я боюсь, что, прикоснувшись к нему, ты нарушила ход прошлого. Вот почему прилетели вороны. По этой же причине тебя пытались поймать после матча. То есть, получается, я сама виновата? даже обидно стало. Время — сложная штука. Будущее и прошлое тесно связаны. Я бы сказал неразделимы. Он вздохнул. Зато теперь кое-что стало понятно. Это только я, что ли ничего не пойму, надолго у Маруся. Так, Добро не встал. Прохора отправите ко мне, поживет у меня какое-то время. А там поглядим, что с ним делать станем. Я не хочу его в чем-то подозревать. Домовые существа преданные. Им неведом обман и подлость, но все же. Кажется, непонятным и подозрительным то, что он пришел именно в эту деревню и постучался именно в этот дом. «Ну, про дом оно-то ясное дело», — отмахнулась Маруся. «Сам знаешь, шо колдуну домовик не пойдет. А к ведьме оно другое. Мы к ведьмам привыкли, испокон веков рядышком живем». «Хорошо». Быстрый взгляд в мою сторону, и я поднялась на ноги, сообразив, что колдун собирается уйти, но добрый не удивил. «Пойду приберу на чердаке», — сказал он. «Тебе не стоит касаться круга». «А как ты меня вытащил? Как вообще понял, что мне грозит беда?» Напомнила мужчине о том, что его часть истории пока не ясна. Маруся, чего то спрыгнув резво на пол, засуетилась. «Ужин поди надделать!» — сообщила мне. «Вы, тутчики, общайтесь, а я пойду!» Проводив хитрюгу взглядом, посмотрела на Волкова в ожидании. «Говори!» — села и уперла руки в бока. Отчего-то этот жест вызвал у него короткий смешок. «А что говорить? Как увидел, что ты застыла, словно камень, так и понял, что-то пошло не так» позвал тебя, ты не отреагировала, а потом трястись начала. Да так, что мне самому дурно стало. Но нужно было закончить читать заговор, иначе ты могла бы не вернуться. А я уже понял, что книга затянула тебя в прошлое. Догадался. Слышал о таких тайниках времени. Жаль, только раньше не сообразил. Мои руки как-то сами собой ослабели, упали вдоль тела. Так что, дочитав заговор, я сразу принялся стирать ближайшую руну и свечи раскидал, чтобы успеть вернуть тебя назад. «Ты вошел в круг?» — поняла я. «Пришлось!» «Эх, мне не хватило доли секунды, чтобы разглядеть лицо!» — посетовала я. А Волков вдруг присел рядом и, обхватив меня, ручищами прижал к себе. И снова косточки жалобно застонали, а вместе с ними и я. Только просить о том, чтобы отпустил, не стало. Лишь голову уронила на крепкое мужское плечо, уткнулась в него лбом и так застыла, слушая, как бьются наши сердца». Наверное, прошла целая вечность, прежде чем Добры не отпустил меня. Он не сказал ни слова, явно забыв о том, что мы, барышни, все же любим ушами. Но я не стала просить о большем, ведь и так почувствовала его волнение, его страх за меня. Чертовски приятное, скажу по правде, ощущение. «Медлить было нельзя», — проговорил Волков. «Ты могла остаться там, Василиса». «С чего ты взял?» — уточнила моя неспокойная натура. «Если бы ты видела себя со стороны, сейчас не задавала бы подобные вопросы». Он как-то криво усмехнулся. «Ладно, тебе я готова верить на слово. Я высвободился из крепких рук, Добрыни не спорил и попыток снова обнять не предпринял, так что даже чуточку обидно стало». «И о проклятии толком ничего не узнали», — продолжила тихо. «Но почему? Узнали, кто проклял. Если решим вопрос с ключами, думаю, проклятие спадет. Оно тесно связано с этой...» Он прокашлялся тайной. «Но как найти того, о ком мы знаем только то, что он тёмный?» спросила я. Добрыня на минуту замолчала, затем проговорил. «Боюсь, что искать не понадобится, оно само найдёт нас. Так что тебе стоит быть осторожной и не покидать дом в тёмное время суток. Да и днём лучше бы ходить со мной». «Что?» Я даже пискнула от возмущения. «Собираешься запереть меня в четырёх стенах?» «Нет». Как только найду третий ключ, все закончится. Я даже улыбнулась. Резко так, с долей сарказма. Тогда ищи, раз уж вызвался. Он поднялся, разорвав наш зрительный контакт. Мне уже пора. Завтра с утра приду, поставлю стекла в гостиной на чердаке. А что по поводу наших занятий? Спросила колдуна. Все как договаривались. Завтра и начнем. Сегодня, боюсь, свою порцию потрясений ты уже получила. Отдыхай и слушайся Марусю. И, кстати, пришли ко мне, Прохора, если откажется перебраться ко мне на временное проживание, скажи, пусть все равно зайдет, нам надо поговорить. Передам, кивнула и пошла следом за мужчиной, чтобы проводить до дверей. Уже на пороге мелькнула мысль, что вот сейчас колдун задержится, обернется, поймает меня в свои объятия и сделает то, что не закончил на чердаке. Ох, как же мне хотелось повторного поцелуя, даже губы зачесались». Но, право слово я же девушка приличная, не стану ведь первой бросаться на шею понравившемуся мужчине. Да, знаю, нравы сейчас не те, что были во времена молодости Маруси, но мне хотелось, чтобы первый шаг все же сделал он. Потому право, что Добрыня — мужчина. Это казалось правильным. Невольно потянулась за Волковым, но он лишь подмигнул мне и вышел за порог. Я ступила следом, чувствуя долю разочарования. Но, ё-моё, подумала, провожая взглядом колдуна, шагавшего по мокрой после ливня тропинке. «До завтра!» — буркнула в спину Добрыня. Он лениво оглянулся и махнул мне рукой. «Мог бы и поцеловать», — подумала с раздражением, закрывая дверь. «Ну да переживу, не очень-то и хотелось». Но внутри что-то неприятно царапнуло заживое, и я поняла, что обманывать себя нехорошо и неправильно. «Хотелось и хочется даже теперь». Добрыня пришел сразу после завтрака. Мы едва успели с Марусей поесть, прибрать со стола и вымыть посуду, когда в дверь постучали, и домовиха поспешила открывать. Она всегда чувствовала, когда приходил Волков, а я из вредности, наверное, осталась на кухне. Прихватив вафельное полотенце, уселась за стол и принялась вытирать на сухо тарелке, прислушиваясь к звукам и голосам. Да, это совершенно точно пришел колдун. Жаль только я, как ни старалась, не смогла услышать ни единого слова, хотя я и так прекрасно знала, о чем пойдет разговор. И действительно, уже через несколько минут во дворе застучал молоток, а домовиха, вернувшись в кухню, посмотрела на меня с молчаливым вопросом во взоре. Я нутром чувствовала, что еще немного, и маленькая женщина начнет допытываться, почему я такая мрачная и чего не вышла поприветствовать Добрынюшку на Маруся удивила, когда достала из кармана своего объемного фартука длинную карточку, которую и положила передо мной на столе. «Это еще что?» — спросила я, вытирая руки от влаги. «У ящик по что выбросили? Ну, тот, что на двери висит», — пояснил домовиха. «Хм...» — протянув многозначительно, взяла карточку. «Такую непривычную в этой местности. Где-то в городе инкрустированная золотом бумажка с вензелями вряд ли кого-то удивила бы». Но только не здесь, в ложечках, где, кроме газеты, писем сомневаюсь, чтобы существовало хоть что-то на местной почте. «Добры не видел?» Прочитав имена карточки, спросила у Маруси. «Нет, он уже ушел, когда я увидела, что там торчит ент-штука», -то пояснила домовиха. «А чего это, а, Вась?» «Визитка». Я положила ее на стол, призадумавшись. Вот уж не ожидала, что именно эта личность захочет встретиться. Затем, опомнившись, пояснила домовихе. Это такая карточка. У некоторых людей есть данные, которые они передают другим, таким образом сигнализируя о желании прийти в гости. «И чьё янта — ткнула пальцем в карточку Маруся. «Можешь прочитать, это не тайна», — пожалая я плечами. «На нашем русском написано, они не мёртвый». «Коль можно...» — не стало противиться домовиха. Прочитала и тоже положила на стол. «Я двига, значит, си...» Чё-то я так и думала, что стоит я её ждать у гостя в ближайшее время. А я вот не думала, пробормотала и, взяв карточку в руки, прочитала ещё раз, написанное небрежным почерком. Доброго утра, Василиса. Если вы не против, я бы хотела нанести вам визит ближе к вечеру. Ответ можете написать на этой визитке. Мне хватит короткого «да» или «нет». И дальше что, проговорила, обращаясь к себе самой. За окном снова застучал молоток, я бросила взгляд через плечо. Там во дворе Добрыня что-то мастерил, намереваясь вернуть нам комфорт в дом и стекло в раму. «Вон, а ответ ждёть!» — сообщил мне Маруся. «Да я уже поняла!» — отозвалась живо. Осталось решить, приглашать ли её к себе или отказать. И как дать знать? «А от уточки всё просто!» — Домовиха улыбнулась. «Пяши ответ! Я оттуды положу, от кель достала. Карточка с магией вернёт, к хозяйке идя лофта...» «Ну вот, хоть что-то стало ясно. Что посоветуешь?» Взглянула на хозяюшку. «А шо?» Она пожала плечами. «Пусть тебе придет. Узнаем, что ей нать. Ядвиг баб хитрющая, но полезная. С таковой дел оно иметь нежелательно, но отказать главе у всех як не можно». «Понятно», — вздохнула я, встав сходила за ручкой в спальню. Затем написала короткое «да» и передала визитку домовихе. «Вот ты добра!» — кивнула Маруся, после чего пошла возвращать карточку на место. Я же, закончив с тарелками-ложками, повесила полотенце и переместилась в гостиную, краем глаза заметив широкую знакомую спину колдуна, работавшего в дворе. Решив не обращать на Волкова внимания, ведь мог бы в дом зайти. Так нет, знай себе, стучит там чем-то, почему-то. Я уже было направилась в спальню, чтобы почитать учебник по магии, когда услышала «Привет!» Развернувшись к окну, увидела Добрыню. Одетый в рваную, со следами краски, и футболку и такие же рваные штаны. Он стоял у окна со стороны двора и выдергивал осколки стекла, бросая их куда-то вниз. И смотрит так, словно ни в чем не бывало. «Привет», — ответила я. «Внутри чувства непонятной радости. Это при том, что я как бы немного обиделась на мужчину». Смешалась и с толикой запоздавшего гнева. Но, как учил меня папа, эмоции, особенно негативные, нужно скрывать от других, чтобы не показывать свои слабости. Ведь эмоции выдают наши чувства, а мне этого сейчас не надо». «Там к тебе пришли», — сообщил Волков, и тут я немного удивилась. «Кто?» — проговорила. Отчего-то подумала на Прохора, но того дома не было. К слову, вчера он с Маркизом отправился таки к колдуну, но утром, едва рассвело, заявился назад. «Я сама его не видела», — Маруся сообщила за завтраком. Сказала, что гость ушел по деревне погулять, присмотреться к окрестностям. Ну да и ладно. Позже уточню у Добрыни, что они с Прошкой решили и как будут жить. Любопытствуя, кто это там пришел и в дом не торопится заходить, я пошла к двери. Сменив обувку, вышла во двор. Первым делом в глаза бросилась черная кошка, сидевшая на траве рядом с работающим колдуном. Затем увидела и гостя. дед Степан стоял у калитки и дымил в небо своей вечной спутницей трубкой. «Степан Игнатьевич!» — улыбнулась я, радуясь старику. Даже стыдно немного стало, что позабыла о нем и не соизволила ни разу зайти в гости. «Василеса!» — он кивнул. «А я тут тебе молочка принес, да яиц свежих! Моя пеструха снеслась час как!» Я быстро открыл калитку, приветственно взмахнула рукой. «Спасибо! Да вы заходите, заходите!» — произнесла. «Чай попьем!» Старик прошел во двор, передав мне глиняный кувшин, накрытый пластиковой крышкой поверх белой тряпицы, и пакет с десятком коричневых яиц, еще теплых, точно из-под курочки. В городе такого не купить, свежак. «Пойдемте, вы же у меня еще не были?» Радушно проговорив, я шагнула в сторону дома, но дед указал рукой на трубку, отговорившись. «Не дел в дом дымить, я пока что тут побуду, он с Николаевичем поздоровкаюсь» и, тронув меня дружески за плечо, потрепав, как любящий родитель, дыхнул дымищем и подошел к Волкову. Колдун старику кивнул, и мужчины встали рядом. «А что с окном случилось?» — удивился дед Степан. «Ветка», — просто ответил Волков, и дед с умным видом кивнул, мол, «Да, ясное дело, ветка, что ж еще? И это при том, что ближайшее дерево росло от окна на приличном таком расстоянии». Решив не мешать мужчинам, вошла в дом, Надо было отнести подарки в холодильник, но тут, прежде чем успела закрыть дверь, в нее протиснулась Маруся, поднимаясь на ноги уже в виде домовихи. «Ишь, принесло старика!» — посетовала она, отряхивая сарафан. «Едва успела обратиться!» «Одно молоко принес и яйца!» — порадовала хозяюшку. «А ты бурчишь!» «Бо мне оно положено!» — парировала домовиха. Я даже бровь подняла, удивленные ее словами. «Ох, что-то я прежде не видела, чтобы ты вредничала, а тут просто как прорвало. То Прошка тебе не понравилась, теперь дед Степан», — сказала и улыбнулась. «Ну, Прохор мужик хороший, но не дело оно двум домовым да в одном доме. ен наши дела, Василисушка, и наши правила домовятовские». «Ясно, а дед тебе почему не нравится?» — заинтересовалась я. «А вот не знаю чего». Пожал плечами маленькая женщина, после чего протянула руки и забрала у меня гостинца от старика. «Чую, шо он непростой. Шастает часто, а ходил входил, когда и тебя тут не было. Серафима, знам, дел померла. Я-то в дом попасть не могла, а я-то прохаживался коло дома. Выглядывал, чего не ведаю, только мне не понравилось и ходит тут и шоды мять, дышать нечем». Она еще немного побурчала больше для вида, а потом почапала в сторону кухни. Я же подошла к окну, выглянула на мужчин. добры Добрыни закончился осколками, и теперь они сверкающими брюликами валялись на расстеленной на траве тряпке. А мужчина, перебрасывая с дедом фразами, что-то мазал непонятной мазюкой в раме. «Так зайдете на чай?» Я выглянула в окно. Оба мужчины, молодой и старый, сразу посмотрели на меня. Дед Степан выпустил кольцо дыма и покачал головой. — Не сегодня, девонька, у меня еще дела дома. Курятник вот почистить надо. Он перевернул трубку, вытряхнул ее содержимое поверх битого стекла и добавил. — Пойду я. А сам в сторону дома покосился, окинул его быстрым взглядом, и тут меня просто что-то толкнуло произнести. — Зайдите хоть, посмотрите, как я обустроилась, — предложила деду. — Минута дела, а мне приятно будет. Здесь еще, кроме Добрыни, никого из гостей-то и не было. В глазах старика мелькнуло что-то подозрительное. Впрочем, я сразу поняла, что это все из-за Маруси и ее вечных подозрений. Уже бух весь, что мерещится, начинает. Дед Степан тем временем развернулся в сторону калитки и увидел двух котов, бредущих в сторону дома. «Ого! Гляжу, ты еще живность завела!» воскликнул старик, не догадавшийся о том, что эти двое домовой и его питомец. «Ага, мышей много!» пошутила я, но Добры не произнес. «А это мои!» Завел вот со скуки. — Со скуки? — Степан рассмеялся. — Куры был бы практичнее, от котов толку, как с козла молока. И пошел прочь, чуть покачиваясь, но словно моряк, спустившийся с корабля на твердую землю, на да послезыбкой палубы. Уже покинув пределы двора, дед обернулся. — Заходи в гости, Василиса, всегда рад. — И вы, — ответила взаимностью. Он махнул рукой и покачался дальше по улице, а я посмотрела на Волкова. Добрыни мой взгляд встретил с улыбкой, кивнул на окно. «Сейчас закончу здесь и пойду на чердак», — порадовал меня. «Ловко ты управляешься со стеклами». Я облокотилась на подоконника и теперь выглядывала, чуть высунувшись из окна. «А скажи, старика ты этого давно знаешь? Общаетесь?» «Да, с первого моего дня, как заселился в доме, Степан пришел знакомиться, принес угощение. Мне он нравится, только курит много, не бережет себя совсем». «Ага», — согласилась я. Внутри что-то царапнуло. Я моргнула и встретила пристальный взгляд Добрыни. Что-то было не так именно сейчас, в этот момент. Нутром, чувствуя, понять не могу. И Волков вдруг сделался напряженным. «Может быть, мне показалось, но он как-то странно на дом реагирует», — заметил осторожно. Заходить не захотел и смотрел странно. добрыня отряхнул руки, сложил на груди. «Так бывает, есть люди очень чувствительные к магии». Этот дед, он что-то чувствует, поэтому так и реагирует. «Это что, как реакция на магнитные бури?» Вспомнила соседку тетю Лиду, что жила с нами в одном доме в квартире напротив. Она вечно жаловалась на какие-то там бури и давлением маялась. Видимо, тут тоже что-то этакое. «Ну, можно и так сравнить», — ответил Волков. «Тогда понятно». Я отвела глаза, но добры не за чем то добавил. «Только я к нему присмотрюсь, мало ли». Ко мне он, знаешь ли, тоже ни разу в дом не заходил. На веранде пару раз сидели, возле дома, во дворе тоже. Колдун задумчиво почесал непривычно бритый подбородок, затем усмехнулся каким-то своим мыслям. «Давай я закончу с окнами, вечером у нас урок», — произнес он. «Ой, не получится, вечером у меня гости», — опомнилась, вспомнив про карточку, присланную Егой. Волков приподнял вопросительно бровь. «Едвига!» — не стала скрывать правду. «Я так и думал, что она рано или поздно заявится», — хмыкнул колдун. «Интересно, что ей от меня надо?» «Ничего такого, будет приглашать тебя вступить в Ковен. Яга и все ее послушницы ведь тоже ведьмы. Немного особенные, но смысл от этого не меняется». «Все-то ты знаешь», — фыркнул я, что вызвало легкую улыбку Добрыни. Его взгляд опустился на мои губы, и я ощутила, как кожа снова вспыхивает, опаляя жаром щеки. Эта неловкость придала мне энергии удалиться как можно дальше от Волкова, и в какой-то момент даже порадовалась, что этот вечер проведу не с ним. Хотя встречаться со старшей Егой мне тоже не было особого желания. Но придется. Заодно проверить теорию Добрыни по поводу приглашения в Ковен. Волков поставил стекла довольно быстро. Некоторое время шумел на чердаке, отрывая приклеенную Маруси и раме пленку. И даже, о чудо, ругался на добротный скотч а я, признаться, подхихикивала, слушая его голос и держа в руках книгу по магии. Прохор и Маркис расположились на кухне, но на этот раз моя домовиха не ворчала. Подействовал тот факт, что свои вещи домовой перенес к Волкову, хотя сам проводил все время в нашем доме. Подозреваю, ему понравилась моя Маруся, но не буду заглядывать вперед. К тому времени, когда колдун закончил, часы уже пробили полдень. Добрыни спустился вниз, поставил сумку с инструментами на полу стола. Маруся, услышав, что колдун в гостиной, тут же прибежала со стаканом своей любимой родниковой воды в руке. «На-кси, спей, милок!» — предложила она водиться мужчине. «Как раз хотел попросить», — улыбнулся домовихи волков и в два глотка опустошил стакан, вернув его в ловкие руки маленькой женщины. «Можете еще принести?» — уточнила она, улыбаясь. «Нет, спасибо, я к себе», — и посмотрел на меня. «Читаешь?» — темный взгляд скользнул по книге. — Ага, безумно интересно, — спохватилась я. — Верю. Он как-то насмешливо улыбнулся, а мне стал чуток не по себе. Лишь в последний момент заметила, что держу учебник вверх тормашками. Мысленно выругавшись, придала книге правильное положение и вернула взгляд колдуну. — Новый способ чтения для лучшего запоминания материала, — выдала нагло и не рассмеялся. По-доброму так, что Маруся подхватила его смех за хихиков фартук, который успел прижать к губам. Из кухни явилась парочка, Прохора и его рыжий друг. «Домой?» — спросил домовой, косясь на колдуна. «Ага», — ответил ему Волков. И прежде чем успел нагнуться и поднять свои вещи, как Прошка уже был тут как тут. «Я понесу!» — предложил он. «Днем? Через деревню?» — изогнул вопросительно брови Добрыня, а потом решительно отобрал поклажу. «Если вечером освободишься до десяти, звони», — сказал он мне, — «позанимаемся». Для первого урока нам не понадобится много времени. Хорошо, кивнув, стала проводить гостей. Уже у порога тронула колдуна за плечо, пока он обувал свои кроссы. Спасибо за окна. Обращайся. Добрыни наклонился ко мне и поцеловал, так легко и непринужденно, что я вспыхнула, словно свеча, и отпрыгнула в сторону мячиком. Дикарка, буркнул, смеясь мужчина, и толкнул дверь, выпуская вперед котов. Оба блохастика, подняв вверх хвосты, важно выплыли за порог, я усмехнулась, прижав ладони к щекам и глядя, как торопит своих кошаков колдун. «Боже!» — мелькнуло в голове. но «Ну почему? Почему он не может быть таким всегда? Вот говорят, что женщина — удивительное создание, но мужчина, на мой взгляд, пусть и неопытный, все же загадочнее. Это если мягко выразиться». Я улыбнулась.